Джип Яна на скорости ворвался на покинутую территорию растерзанной стаи. Минуту назад связь между ним и его парой, что стала в последнее время очень тонкой и почти исчезла, ожила и заиграла новыми красками. Но то, что он ощутил через эту связь, привело мужчину в ярость. Страх, дикий и отчаянный ужас, бегущий по крови его любимой, холодил душу и заставлял волка внутри исходить с ума. Он выскочил из автомобиля, на ходу превращаясь. Оборотень спешил туда, откуда до его ушей долетел пронзительный крик Эмили. И когда он увидел свою самку, борющуюся с обезумевшим зверем, истерзанной, вырывающейся из его лап, волк яростно заревел и кинулся на противника. Неожидавший нападение ликан был отброшен от девушки. Он пролетел в воздухе несколько метров и врезался в дерево, которое даже треснуло от такой силы удара. Бета, скалясь и громко рыча, закрыла Эмили своей спиной. Сумасшедший монстр поднялся на лапы, его глаза заволокла на ярости, окрашенная в цвет крови. Слюна капала из пасти Ликана, когда он стал надвигаться на оборотня. Когда первый шок от появления пары прошел, Эмилия стала искать свой шприц, который затерялся в траве. Ликан разгадал ее маневр, когда она хотела уколоть ему в область сердца транквилизатор, и это обернулось для нее нападением озверевшего врага и ранами. К счастью, ее бы это прибыл вовремя потому что ее слабые силы были уже на исходе. Наконец она нащупала свой шприц, но ее тут же накрыло разочарованием. Шприц был раздавлен. Эмилия тут же глянула на свой пикап, но в этот момент Ликан бросил ее любимого на машину, полностью сминая кузов. Опустошение волной накрыло девушку. У нее не осталось больше оружия против зверя, который в это время наносил все новые и новые раны ее самцу. Он оказался слишком сильным противником для Беты, и сила эта была не только силой безумного зверя. Бывший Стивен модифицировал себя с помощью собственных препаратов и теперь представлял собой до невероятности сильного ликана, чтобы свалить которого... Нужна была мощь ни одного сильного оборотня. А Ян пошел на него в одиночку. Эмилия отползла к дереву. Взбешенный попыткой усыпить его зверь, разорвал ей плечо и, возможно, сломал одно или два ребра. По крайней мере, боль была похожей. Но о своем состоянии девушка волновалась в последнюю очередь. Внутри все стягивало в тугой узел от вида Яна, который проигрывал в смертельной схватке. Каждый удар вел к появлению раны, а каждая новая рана была глубже и опасней предыдущей. Ликану тоже пришлось не сладко, но все равно Яну не хватало подмоги. Это был не бой между оборотнями за самку, это была защита своей пары жизни которой угрожала опасность, и ее волк готов был пожертвовать своей жизнью ради нее, только сама Эмилия не была с этим согласна. Ее тело охватило непривычная дрожь, под кожей бродила злая волчица. Пробудившись, она с ненавистью требовала чего-то от девушки, которая из-за отсутствия опыта не могла слиться с ней и понять ее порывы. Что? Что от нее требовалось? Ян снова со всего маха врезался в дерево, и девушка закричала, увидев капли крови, смешанные с его слюной. Он долго не продержится. По их связи она ощущала призывы бежать, его мольбу скрыться и остаться в живых. Но ни один из истинной пары не выживет, оставшись одиноким. Никогда. Ликан занес свою когтистую лапу над ее самцом, и девушка поняла, этот удар станет предпоследним. Легкие приготовились к крику, и, набрав достаточно воздуха, она истошно завопила. Женский крик перерос в жалобный вой. Волчица не желала терять своего волка, и теперь собиралась показать, что она совсем не слабая испуганная самка. «Нет!» Она равный партнер, по силе, по духу. Кости изменялись с трудом, с непривычки причиняя девушке боль. Муки трансформации были сильнее, чем у молодых оборотней при их первом перевоплощении. Из-за долгой спячки волчице приходилось чуть ли не когтями пробиваться сквозь сознание Эмилии, доказывая ей, что она никогда не была просто человеком. Ее перевоплощение отвлекло самцов от битвы, каждый замер, наблюдая за самкой, которую считал своей. Ликан возликовал, наконец-то увидев превращение своей самки. Несмотря на то, что он ранил Эмили, зверь не собирался убивать девушку, только показать ей ее место. Ян замешкался, взволнованной муками, которые отерпела его пара. Связь между ними крепла с каждой секундой превращения, позволяя ему не только видеть, насколько это травмировало любимую, но и почувствовать. Вот только волк понимал, что она переживет эту боль, хоть и желал бы пробудить свою волчицу при других обстоятельствах, когда бы смог уменьшить ее страдания. Но сейчас главным было победить врага, а он как раз-таки отвлекся. Воспользовавшись ситуацией, Бетта нанес зверю мощный удар, возвращая внимание Ликана к себе. Они снова продолжили битву, выпустив девушку из виду. Эмили, пытаясь побороть боль, царапала дерево, на которое опиралась. Она осознавала, что не сможет больше оставлять любимого без поддержки, поэтому сдалась. Принимая свою муку как наказание от волчицы за то, что так долго держала ее в заперти, Эмилия смирилась с ней, признала ее и мысленно протянула руку, чтобы погладить. «Ты такая красивая, такая невероятно сильная, необыкновенная!» В восхищении зашептала ей девушка и мысленно получила ответ. «Мы...» «Да...» Это была она, именно она, вторая часть ее души, та, без которой девушка оставалась неполноценной, пустой, потерянной, и пришло время вернуть себе свое место в этом мире. Когда тело покрылось шерстью, мучительный крик перерос в победный вой, а вместо девушки на земле стояла волчица. Злобно зарычав, она сбоку кинулась на ликана, смыкая зубы на его предплечье и вырывая кусок плоти. Зверь взвыл от боли и попытался отбросить ее от себя. И в этот момент Бета одним рывком вспорол его живот своими острыми когтями, позволяя внутренностям вывалиться наружу. Воя от боли, ликан упал на колени. Волчица в жажде мести загнала свои когти в тело врага со спины, и тот захрипел и закашлялся кровью. Последним смертоносным движением Ян вцепился в глотку ликана, разрывая ее. Металлический вкус крови наполнил пасть оборотня, но тот продолжал сжимать клыки, отпустив своего врага только когда убедился в его смерти. Бездыханное тело упало на землю, и только тогда это отступил на шаг от него. Его грудь тяжело вздымалась, но, видимо, адреналин, на котором он держался последнее время, наконец начал покидать волка, и сильная боль от многочисленных ран ударила по сознанию, заставляя повалиться на траву. Сквозь мутнеющую пелену в глазах, Он посмотрел на свою воинственную волчицу. Она была такой невероятной, практически уникальной в своем роде. Гордо стояла перед ним, поскуливая от волнения и сочувствия. И совсем не замечая удивления во взгляде своего самца. Пушистая, грациозная, сильная. Не альфа, но близко к этому перепачканная в крови своего врага, что так ярко выделялась на белой шерсти. Да, белая. Действительно, снежно-белая волчица. Этот род оборотни был уникальным. Их численность была настолько небольшой, что они находились практически на грани вымирания. И Бета не мог припомнить ни одного случая личной встречи с представителем белых волков. Но не только окрас выделял их из общей массы, нет, была еще и сила, которую они таили в себе. Среди них не было ни одного слабого оборотня, но, тем не менее, у них отсутствовало стремление к власти. Спокойствие и мудрость, даже в зверином обличье, наряду с силой и грациозностью». Если взять за основу характерное для средневековья разделение на благородных и простолюдинов, то Эмили и ее род относились к первым, а все остальные оборотни были в числе вторых. Зверь внутри Яна раздулся от гордости, что это волчица его пара, и его даже не смущало то, что он не смог победить врага в одиночку, а только с ее помощью. Наоборот, волка восхищала, что его самка настолько сильная и мужественная. С опаской она подошла к нему, опускаясь рядом и тычась мордой в плечо. Ее шершавый язык прошелся по неглубокой ране, залечивая ее. Волк ответил довольным урчанием, выказывая этим свою нежность и благодарность. Он бы еще столько всего хотел ей показать, Но боль от ран туманила сознание, и так как большинство из них он получил в звериной форме, то знал, что при перевоплощении часть этих ран излечится, вот только сам процесс отберет последние силы. Но мешкать больше не мог, тело со спазмами боли стало менять форму, и волчица отошла в сторону, чтобы не мешать. Как только процесс был закончен, Ян болезненно простонал. «Твою ж мать!» Волчица беспокойно дернулась и тут же повторила естественный для их расы процесс. Возвращаться назад в человеческий облик оказалось намного проще. Тело быстро вспоминало процесс трансформации, воспринимая его как норму. Когда Эмили оказалась в привычном виде то сразу перевела дух и бросилась к своей паре. Она старалась не смотреть на истерзанное тело, на кровь, окрасившую зеленую траву, и не обращать внимания на собственные увечья, которые, благодаря возвратившейся вместе с превращением регенерации, уменьшались в геометрической прогрессии. Вот Яну было хуже, его раны оказались серьезными и глубокими и заживали плохо. Пройдет еще не один час, пока ткани, агонизируя, будут восстанавливаться. Привалившись к дереву, Ян тяжело дышал от боли и усталости, навалившейся после боя. Он перед этим успел вправить вывихнутое плечо и теперь старался взять себя в руки, прежде чем потянется к своей невероятно храброй паре. И вот, маленькими шажочками, Она приблизилась к нему. — Ян. — Никогда, никогда больше не смей так поступать. Я решил, что потерял тебя. Вместо того, чтобы ласково прижать ее к себе, прорычал он. Накопленный адреналин требовал выхода, а зверь внутри сердито бурчал из-за того, что она посмела оставить его и броситься навстречу опасности. — Прости меня. Тихо прошептала в ответ Эмили, боясь поднять на него глаза. Она медленно опустилась возле своей пары, но боялась прижаться, дабы не задеть раны. Вот только сам я на них даже не думал. Наклонив к ней голову, он впился взглядом в такие желанные черты, особенно в манящие пухленькие губки. «Моя!» — гремела внутри него и он не спорил с этим утверждением зверя. Но как только он приблизил свои губы к ее, его чувствительные уши уловили шум моторов приближающихся Харлеев. Выругавшись в полголоса, он отстранился от пары и напряженно уставился на дорогу. А вот Эмили удивленно застыла. Ее слух тоже уловил шум мотоциклов, и это стало для нее настоящим открытием. Ей казалось, что ее уши до этого дня были заклеены пленкой, приглушающей все звуки, и только теперь она снова может полноценно слышать. — Кто это? — прошептала она. — Стражи. Девушка удивленно посмотрела на Яна. — Почему они едут сюда? — Потому что конкретно налажали и теперь пытаются прикрыть свой зад. — У тебя в пикапе есть какие-то вещи? — скрипя зубами, через боль спросил Ян, но этим напомнил ей о кое-чем совсем другом, ведь Эмилия была не просто его парой, она также была врачом. — Аптечка! — она бросилась к помятой машине, у которой с недавних пор напрочь отсутствовала водительская дверь. Только одеться не забудь. Ты истекаешь кровью, а все, что тебя волнует, это моя одежда?» Ныряя под сиденье, прокричала Эмили. «Оборотни же не стесняются ноготы. Или пока я разгребала свое дерьмо, это правило изменилось?» «Да, но не тогда, когда вокруг одной уникальной самочки собирается грёбаная куча альфа-самцов». И, черт возьми, куда делась моя милая славная пара? Что еще за дерьмо срывается с твоих уст? Прости, но за последний час с твоей милой парой столько именно этого дерьма и случилось, что адреналин до сих пор гуляет в крови, требуя выхода. И, кажется, я знаю, на ком сорвусь. Ян попытался засмеяться, но только застонал от болезненных спазмов внутри. Эмилия обеспокоенно посмотрела на него, но свои поиски не прервала. Достав аптечку, она с трудом вытащила с заднего сиденья свою сумку, быстро отыскала там джинсы и свободную рубашку, натянула на себя и кинулась обратно к Яну. И как раз вовремя, так как на поляну стали выезжать байки, чьи моторы грозно ревели, словно предупреждая о своей мощи и брутальности. Девушка даже не удостоила их вниманием. Она опустилась возле своей пары на колени и открыла аптечку, собираясь обрабатывать раны. Первый байкер остановился возле помятого пикапа. Огромный мужчина слез со своего железного коня, подойдя к растерзанному телу. Он скривился и достаточно злобно произнес. «Чертов бета! Меня и так уже схватили за яйца, а за его смерть их просто сотрут в порошок!» «Я уверен, Элеонора не позволит этому произойти. Ей слишком нравятся твои яйца!» Откликнулся Ян, скривившись, когда любимая взялась зашивать одну из самых глубоких ран на его груди. «Мудак!» Тебе лучше не произносить имя этой суки в суе. Не дай бог еще появится перед нами, тогда не только мои яйца пострадают. На мою защиту есть кому встать. Гордо похвастался Бета, и Эмили постаралась скрыть улыбку, понимая, как ее волку не терпится растрепать всему миру новости о своей паре. Последний раз, когда мы встречались с Эмилией, она не то что волчицу. Она котенка обидеть не могла, хмыкнул Роланд. И тебе здравствуй, Альфа. Эмили повернула к нему голову. А мне помнится, что в тот раз ты уверял меня в смерти одного ликана, а тот оказался на диво живуч. Мужчине не понравился укол от слабой самки, но в то же время его зверь внутри кричал, что она ошибается в отношении ее слабости. Сейчас он явно чувствовал волны силы и равной силе Альфы, но без присущей им надменности и вызова. Это избивало его с толку. «Я страж, а не глава совета. Мое дело защищать, а не давать пояснения. Благодаря уверенности в его смерти ты жила спокойно все эти годы, поэтому будь почтительней». И он пожал плечами. Гнев поднялся внутри девушки. Волчица рычала от ярости и злости и рвалась покусать обманщика. Но пара была на первом месте, поэтому волчица уступила, позволив Эмили человеку закончить лечение своего самца. — Благодаря тебе, моя волчица, все это время находилась в заточении, потому что подсознательно я знала, что ты врешь. «Мой род ощущает ложь, но на более высоком уровне». «Твой род?» — мужчина вопросительно выгнул бровь. Его братья тем временем занимались уборкой территории, упаковывая труп и уничтожая на этом месте малейшие следы битвы. «Да, твой драгоценный совет тебе разве не сказал?» — подколол его Ян. «Моя пара принадлежит к роду белых волков». Ее шерсть чисто белоснежная, а глаза голубые, как небо. Ты шутишь. По поводу своей пары? Никогда. Роланд заскрипел зубами, внимательно изучая нагнувшуюся к Яну девушку. Он не видел ее лица, но ясно ощущал улыбку превосходства. У волка появилось ощущение, что кто-то обвел его вокруг пальца потому что такая уникальная самка не смогла бы не привлечь столь сильного волка. Вот только при первой встрече она показалась ему хрупким мышонком, недостойным внимания, а теперь выясняется, что девушка — настоящее сокровище, драгоценность, которая досталась какому-то второсортному Бетте. В голове пронесся целый ряд ругательств, но внешне он остался спокоен. Если ты закончила осознавать свой промах, я бы хотел, наконец, избавиться от необходимости лицезреть твою наглую рожу. — Не забывайся об этом, — рыкнул оборотень. — Ты сейчас не в том состоянии, чтобы противостоять мне. — Я в том, — в конце концов взорвалась, вскакивая Эмили. — И если ты не исчезнешь отсюда вместе со своей бандой немощных альф, я клянусь. Каждая стая, в которой я побывала за эти годы, узнает о твоем провале. А пока мы даем тебе шанс выставить себя в геройском виде, показав всем, от какого сильного ликана твоя шайка избавила наше общество. Тебе выбирать, кем уезжать отсюда, победителем или проигравшим. Черт с вами! Выдохнул ошарашенный мужчина, не в состоянии оторвать взгляд от прекрасной богини, что сверкала яростными глазами в желании защитить пару от дальнейших расстройств. И если для человеческого мужчины такой поступок женщины послужил бы свидетельством ее сомнений в его силе, то волки ценили такую пару и восхищались ею. Не каждая может стать равной. Альфа махнул на них рукой и повернулся к своим подчиненным, раздавая последние указания. Через пару минут стражи закончили свою работу, сели на байки, и могучие железные кони с диким ревом покинули место битвы. — Ты была неподражаема, моя волчица! — Все это хорошо, но как мы теперь выберемся отсюда? Девушка почесала переносицу, наблюдая, как опускается пыль после отъезда последнего байка. Я уверен, что вслед за ними Дрейк послал наших ребят. Он так же, как и я, терпеть не может этого выскочку и вскоре решит, что с ним делать. То есть... Эмили снова повернулась к любимому и продолжила обследовать его раны. Дрейк принял предложение возглавить совет. «Скоро наше сообщество ждут кардинальные перемены». «Ого!» — удивление отразилось на ее лице. «Я рада этому. Он достоин такого места, а Соня станет ему опорой и поддержкой. Прости, что я не смог обеспечить этого со своей стороны», — вдруг прошептал мужчина, и в его голосе проскользнули нотки вины. Эмили подняла голову и посмотрела на свою пару, не понимая, за что он молит простить его. «Я должен был поверить тебе сразу, а не ставить твои слова под сомнение. Я должен был, как пара, поддержать тебя и уберечь от этой борьбы за жизнь. Я должен...» Она приложила палец к его губам. «Ты помнишь, мы равноправны в нашем союзе». Связь между нами полностью сформировалась. Неужели ты чувствуешь с моей стороны хоть толику обвинения? Его нет, ведь так? Я тоже была не идеальной парой и иногда считала, что просто схожу с ума. Поэтому вместо того, чтобы открыться, я, наоборот, отталкивала от себя своего волка. Не скажу, что за этот час полностью изменилась. Но, по крайней мере, теперь я точно уверена в том, кто я и где мое место. И где же?» — с замиранием сердца поинтересовался оборотень. «Там, где ты, рядом с тобой, потому что я люблю тебя, я связана с тобой, ты мой самец, моя истинная пара, и нет в мире другого места, где бы я желала быть». Только рядом с тобой. Ты убиваешь меня, — прошептал он, и, легонько обхватив ее за затылок, притянул к себе для поцелуя. — Я всецело твой. Ты моя душа, часть моего волка, моя единственная пара, и каждая из наших ошибок стоила того, чтобы в конце концов мы пришли к такому финалу. Эмили кивнула, пытаясь сдержать слезы, и вместо этого игриво улыбнулась. И все же остался один вопрос. Какой, родная? Когда наша альфа собирается забрать нас? Ян тихо рассмеялся и лукаво посмотрел на нее. Тут она опять услышала звук мотора и поняла, что ее бета услышал его раньше. Но, прислушавшись к себе, Вдруг осознала, что не просто слышит звук, но и ощущает их. Трое оборотней из их стаи. Во главе маршал. Он посылал мысленное предупреждение о своем приближении и волновался об их физическом состоянии. И прежде чем поняла, что делает, Эмили мысленно заверила оборотней, что все в порядке. Насколько это возможно в их ситуации? И только потом ее глаза расширились от понимания. Не только связь между ней и ее парой окрепла, также появилась связь между ней и членами стаи. Стаи, которой принадлежит и она. Волчицу согрела изнутри теплом, давая понять, что она наконец обрела то, что так долго искала. Дом, семью и все, что ей нужно было сделать для этого. Это довериться своей паре, и это как раз то, что ей необходимо усвоить и признать. Хоть ее и пугает необходимость довериться другим, но именно доверие является одной из основ, на которых строятся отношения между близкими, между членами семьи. Эмили задумалась о том, как все объяснить Тае, как рассказать о себе. «Как впустить Яна в самые закрытые уголки своей души?» И Бета, прочитав ее опасения по их связи, с любовью улыбнулся ей и снова попросил «Просто доверься мне». И на этот раз Эмили собиралась сделать это полностью и навсегда.